Глава 18 «Вы должны это увидеть своими глазами», — говорит нам Дин номер два, постучав в окно. Мы опасливо приподнимаемся и проверяем ту сторону улицы, где только что видели Якоба и Марка. Парней уже нет, они ушли, а раз опасность миновала, мы с Дином, как по команде, выпрямляемся. «Что такое?» — спрашиваю я, опуская стекло. «Что увидеть?» «Трудно объяснить, лучше посмотрите сами». Отвечает другой Дин, обходит автомобиль и опускается на пассажирское. «Да что стряслось?» — касается его плеча настоящий Дин. В машину садится и другая Люси, а вид у неё тоже, невесёлый. «Вы нашли Григория?» — спрашиваю я у неё. «Его квартира заперта», — отвечает вместо неё её парень, оборачиваясь к нам. «Но мы спросили у соседей, где можно найти Новикова, и они посоветовали сходить в маленький магазинчик за углом». «И вы сходили?» «Да». «И что там?» Они переглядываются. «Так как нам лучше не появляться на людях вчетвером, мы с люси решили дать вам возможность самим увидеть это своими глазами. Отправляйтесь, а мы подождём вас здесь». «Да что такого вы там увидели?» Взволнованно спрашиваю я. «Я пошёл», — коротко бросает Дин, выбираясь из машины. «Мне ничего не остаётся, кроме как повиноваться. Я открываю дверцу со своей стороны, выбираюсь из салона и спешу за ним». «Подожди, Дин!» Ноги у него длинные, шаги размашистые. «У меня не сразу получается за ним угнаться, и мы равняемся только метров через сорок. Нужно было прописать в условиях нашего временного перемирия, что мы должны уважать скоростные характеристики друг друга», бормочу я, запыхавшись. «Да куда ты так летишь?» «У меня плохое предчувствие». «Мы ведь теперь с тобой напарники, так? Значит, нужно действовать сообща!» Дин бросает на меня скептический взгляд через плечо. «С каких это пор заключение мира означает, что мы напарники? Это просто договор не нападение Люси!» «Если мы действуем вместе ради одной цели, а выбраться отсюда, то мы и есть напарники!» «Ладно», — сдаётся он, — «как же хорошо, что нас никто не слышит!» «Хочешь сказать, тебе было бы стыдно, если бы кто-то из нашего мира узнал о нашем сотрудничестве? Типа, я не слишком крута для тебя. Типа, со мной стрёмно общаться?» «Я этого не говорил», — насмешливо прищуривается Дин. «Ты не сказал прямо, но имел это в виду». «А, по-моему, это ты сейчас нагнетаешь. Мы же договорились больше не ругаться». «Поэтому ты используешь пассивную агрессию вместо открытой ссоры?» Стараясь не отставать, спрашиваю я. «Пассивная агрессия — это когда кто-то навязывает тебе чувство вины, а это не то, что я сейчас делаю», — отвечает Дин. «Эй, ты закатил глаза!» — подлавливаю я его. «Я же вижу, почему ты закатываешь глаза, когда говоришь со мной?» Он резко останавливается, без предупреждения, так что я по инерции пробегаю ещё метры только уже после этого торможу. Мне приходится вернуться, чтобы посмотреть ему в глаза. Я упираю руки в бока. «Люси», — говорит Дин, глядя на меня, сверху вниз. «Что?» — хмурюсь я. «Ты меня, конечно, ужасно бесишь», — снисходительно замечает он и кладёт руки мне на плечи. «Но поверь, я нормально отношусь к тебе, и если мы попробуем не ссориться каждые пять минут, то у нас быстрее получится выбраться отсюда». Тяжесть его рук на моих плечах и близость его лица к моему лицу заставляет моё сердце забиться чаще. «Значит, мы напарники», — с издёвкой уточняю я. «Хорошо, Люси», — усталкивает Дин, — «мы напарники». «Прекрасно», — отвечаю я с улыбкой. «Значит, мы можем больше не подкалывать и не унижать друг друга, чтобы самоутвердиться». «Да», — вздыхает он. «Супер, можешь уже убрать свои грабли с моих плеч». «Боже», — качает головой Дин. «И не закатывай глаза», — довольно хмыкаю я. «Это неуважение к напарнику». «Чтоб мне провалиться». Такому громиле, как ты, трудно будет просто взять и провалиться, замечаю я, когда мы снова начинаем движение по тротуару. Кстати, как твой напарник, спешу обратить твое внимание, что тебе совсем не обязательно стыдиться того, что ты идешь со мной по улице у всех на виду. Я и не стыдился, мне все равно. В этой вселенной наши совместные прогулки ни у кого не вызовут вопросов. Здесь я, твоя девушка. Дин в ужасе округляет глаза. И как я мог об этом забыть? произносит он с прискорбием. «Не спеши радоваться. Я не позволю себя целовать или лапать, если мы вдруг встретим знакомых». «Ты режешь меня без ножа», — безучастно отзывается Дин. «В случае возникновения внештатной ситуации будем держаться ближе друг к другу и вести себя согласно плану». «О, у тебя и план есть». «Имею в виду, что, если мы случайно, Третьим кого-то мы должны изображать Люси и Дина, тех, к которым все здесь привыкли, но без перегибов. Это я проехала бы за и объятия, для нас это всё необязательно. Достаточно изображать дружелюбие. То есть, если мы сейчас наткнёмся на Якоба и Марка, ты станешь строить из себя милую и весёлую Люси, а не то что постоянно норовит взорвать мне мозг? Думаю, тебе придётся сложнее. Твоё раздутое эго в кармане не спрячешь. «Вот этот обмен любезностями и называется ссора», — сокрушённо восклицает Дин. «Если не веришь, посмотри в словаре, Люси. У тебя явные проблемы с общением». «У меня проблемы, только в общении с тобой», — сердито бросаю я. Да «Дай угадаю, потому что ты заноза в заднице», — усмехается он. «Нам явно нужно письменное перемирие и система штрафов». «Или поменьше разговаривать друг с другом». Дин зашивает свой рот невидимыми нитками. Вот хотя бы так. Я не против. Соглашаюсь я, показывая ему большой палец вверх. Молчаливым, ты мне нравишься больше. Дин галантно открывает передо мной дверь магазинчика. Я с ехидной улыбочкой киваю в знак благодарности и вхожу. Он входит следом и наталкивается на меня, потому что я останавливаюсь. В мини-маркете не так много посетителей, но на кассе уже... Собралась очередь, и всё потому, что кассир работает очень медленно, флегматично и даже сонно, словно он в трансе. Это мужчина, ему за сорок, на нём мятая майка, грязные шорты, в зубах зажата недокуренная сигарета, его чёрные волосы длиной до плеч спутаны, под глазами пролегли серые круги, на щеках темнеет неприлично отросшая щетина. Даже Дин не сразу узнаёт гениального учёного, а когда это происходит, с его губ слетает тихий вздох, о разочаровании. Обслужив одного клиента, Григорий отхлёбывает чёрные кофейные жижи из пластикового стаканчика, снова сует в зубы сигарету и принимается обслуживать другого. Моё сердце падает, это конец. Тот, кто мог помочь нам вернуться в наш мир, трудится кассиром в магазине совсем не похож на физика. Чувствуя, как иду к дну, я беру за руку Дина и сжимаю его ладонь в своей. Плевать, что он подумает и как это воспримет. Вокруг меня теперь... Все слишком чужие, кроме него. Я одержусь за единственного, кого по-настоящему знаю.